Глава четвёртая. Ой, извините. Громила успел меня подхватить, и я, к счастью, не растянулась. Подняв на него глаза, увидела красивое мужское лицо с серыми глазами. Что-то в нём было знакомое, но я не могла вспомнить, где я его видела. Он был высоким и широкоплечим, и хоть я сама не была маленькой, но он возвышался надо мной как башня. «Добрый вечер. Кто бы мог подумать, что мы с вами опять встретимся?» Его взгляд подтвердил мои догадки о том, что я его уже встречала. Только вот где? Этот вопрос крутился в моей голове. Добрый вечер, действительно. Вот же задачка. Может, это какой-нибудь отцовский компаньон? Выглядел он импозантно. Вы здесь одна? Я здесь с подругой, отмечаем её день рождения. Махнула я рукой в сторону нашего стола. Я тоже здесь с компанией друзей. Может быть, присоединитесь к нам, хотя бы ненадолго. Его смущённый тон меня озадачил. Нет, он не компаньон отца. Думаю, любой нормальный, кто его знает, бежал бы без оглядки. Может быть, ответ должен быть неоднозначным. Я правильно ответила, и не отказала, и не согласилась. Хорошо, я буду очень рад, если вы присоединитесь. Он размашистым шагом пошёл к столику, за которым сидело несколько молодых людей. Я же откровенно любовалась разворотом его плеч. и упругими ягодицами, выделяющимися под джинсами. Ох, хорошо, что он отошёл. Такую явную мужскую сексуальность очень тяжело воспринимать. Я, если честно, даже не думала, что мужчина может так будоражить, просто стоя рядом со мной. Быстро приподриф носик, вернулась к своей компании, которая весело шутила. Я чувствовала себя немного не в своей тарелке. Всё-таки закрытая частная жизнь даёт о себе знать. Я не могу болтать непринуждённо. Мне всё время кажется, что я делаю это не впопад. Да и вообще собеседник из меня не очень. Села на краешек стула, взяла бокал с мартини и спряталась за него как за щит. Мне до безумия хотелось посмотреть на стол, где сидит знакомый незнакомец, но гордость не позволяла мне показать, что он вызвал во мне не поддельный интерес. "Каролин, что случилось? Ты какая-то странная. Вот за что мне нравится Клаба". Она всегда чувствует меня. И сейчас она поняла, что что-то произошло, пусть незначительное, но она заметила перемену в моём поведении. Да так ничего, просто встретила знакомого, попыталась уйти от ответа. Интересно, кто он? Неужели твои знакомые живут в наших трущобах? Очень смешно, Клава. Называй меня Клаудия. И мне решило не менять. Буду как шифер. Какая разница, как тебя называть? Короче, я не намерен его обсуждать. Так что, давай закроем тему. Как его зовут? Как всегда, Клава полностью проигнорировала то, что я не хочу общаться на эту тему. Никак. Но не будь люкой, я же умру от любопытства. Её милая мордашка выжидательно уставилась на меня. Я не знаю, как его зовут. Что? Видно было, что такой ответ её огорчил. Но я действительно не знала, как его зовут, и откуда я его знаю. А где он? Она стала осматриваться, в надежде на то, что в полутёмном зале клуба сразу вычислят того незнакомца, который поразил моё воображение. Клава прекрати озираться, а то не покажу. Всё, я сама невинность. Кто он? Видишь слева за третьим столом? Брюнет с серыми глазами в белой рубашке и синих джинсах. Вау, красавчик. Клава не сколько не скрываясь, уставилась на него во все глаза. Мне стало дико неудобно. «Надеюсь, полумрак заведения скроет от его глаз наши маневры, а также мои бордовые щеки». «Ну, раз ты не знаешь его имени, то пойдем знакомиться». С этими словами Клаудио встала и решительно отправилась к столику, за которым сидел красавчик с компанией. Я же не знала, что делать. То ли повиснуть на Клаве в виде якоря, то ли бежать без оглядки из этого заведения. «Привет!» Клава уже стояла у их столика. Я же ползла за ней, как гусеница». Поэтому умудрилась отстать от неё на добрых пару метров. С красавчиком за столом сидело ещё два парня и три девушки. Тоже мне лавелас, пригласил меня к столу, сидел уже за ним с другой девушкой. Эта информация неприятным комком засела в груди. До того, как к ним подойти, я старалась не смотреть, кто за ним сидит. А сейчас такое неприятное откровение. Привет. Вся компания повернулась к нам с клавой и с любопытством уставилась на нас. Я Клаудия, а это Коро. Но вы, видимо, знакомы. Она махнула рукой в мою сторону, а мне хотелось спросить: "Как к чертям Коро?" Нет, мы не особо и знакомы, просто пересекались сегодня. Значит, сегодня, подумала я. Но почему я не помню его? Я ведь сегодня не встречалась ни с кем, только парень из шиномонтажки. Глянув на него, я поняла, что это именно он. колька сейчас одетый не в спецодежду и без бейсболки, которая закрывала его лицо, он мне показался в 1000 раз привлекательнее. Тогда я постаралась быстрее отделаться от него и добраться до клавы. Понятно. Приятного вечера. Извините за беспокойство. Я пыталась утянуть оттуда клаву, которая с любопытством смотрела на него. Всё нормально, можете присоединиться к нам, мы не против. Он старался быть вежливым, но девушка, сидящая с ним рядом, удивлённо вскинула брови. Это заставило обратить на неё внимание. Она была очень яркой. Рыжие волосы и алая помада привлекли внимание. Чёрное платье в обтяжку с короткой юбкой также приковывало взор к тонкой талии и стройным ножкам. Я в своём платье до колен чувствовала себя древней старухой. Почему-то у меня испортилось настроение. Нужно уходить отсюда. Главное – уговорить этот вечный двигатель Клаву. Не хотелось бы помешать, поэтому ещё раз извините. Клава, пойдём. Схватив её за руку, повала кла за собой. Откуда взялись силы? Она что-то пыталась мне сказать, но я её не слушала. "Короч, что случилось? Куда ты меня тащишь? Ты что? Парень у нас был уже в кармане, а ты сбежала. Я не коро. И ты видела, он с девушкой, которая была готова вцепиться тебе в глотку. Ой, да хватит. Я же для тебя стараюсь. А то ты со своим папашкой помрёшь старой девой. А девушка паде ни стена" подвинеццы для благого дела. Прекрати. Я не собираюсь лезть в чужие отношения. Клава закатила глаза и, вздохнув, пошла к нашему столику, за которым и продолжали общаться её гости, не обращая внимания на отсутствие именинницы. Я примостилась на край своего стула и постаралась прийти в себя. Опять выходка клавы стоила моих нервов. Хотя чего тут греха таить, больше всего меня расстроило то, что у красавчика есть девушка. Мои родители были бы просто счастливы, что отношения не успев начаться, развалились, так как парень был не нашего круга. Отца бы, наверное, вообще инфаркт хватиганул, если бы я спуталась с автослесарем. Музыка в клубе заиграла громче, и многие гости заведения пошли танцевать. Я продолжала сидеть на стуле, так как подобное заведение посетила первый раз в жизни и пока только присматривалась. Клава также пошла танцевать, и я же, открыв сумку, потянулась к телефону. 158 пропущенных звонков от отца и 32 от мамы. Взяв телефон, решила выйти на улицу, чтобы поговорить с отцом и выяснить причину такого количества звонков. Музыка на улице звучала значительно тише, и я, набрав номер отца, стала ждать ответа, который не заставил себя ждать. Каролина, где ты? Его голос громко прокричал в моё ухо, от чего я поморщилась. В гостях у Клавдии служба безопасности не нашла вас там. Где ты? Что с тобой? Отец, ты что? Какая служба безопасности? Хватит считать меня маленькой. Я взрослая и самодостаточная женщина. Ты наивная маленькая дурочка, которая может попасть в такую ситуацию, что у меня просто мурашки по коже. Отец, у тебя просто богатые воображение. Завтра я буду дома. Усталым голосом произнесла я. «Где ты? Андрей приедет и тебя заберёт». «Ух ты! Он за мной даже отправил начальника службы безопасности?» «Нигде. И я сама приеду завтра». С этими словами я положила трубку и выключила телефон. «Вижу, ваш отец вам прохода не даёт». С перепугу от неожиданности я вскрикнула, потому что тёмный силуэт отделился от дерева и вышел ко мне на свет.